Вестибюль Союза кинематографистов был прохладен и пуст. Только у журнального киоска толпилось несколько человек. Калугин часто заезжал сюда. Здесь можно было приобрести книги издательства искусства. Особенно он любил мемуары. Воспоминания старых режиссеров, операторов, сценаристов, о давно снятых фильмах, об актерах, чьи имена незаслуженно забыли. Но такой уж мир кинематограф. Он живет сегодняшним днем. После школы Калугин поступал в институт кинематографии. Он хотел стать режиссером. В мальчишеских грезах он видел необыкновенные конструкции и декорации будущего фильма, рисовал их. Врожденные скованность, застенчивость не позволили ему разыграть этюд. Набиравший курс, известный режиссер обнял его за плечи, отвел в угол комнаты и сказал, «Приходите на следующий год, только снимите из себя обручи страха и стеснения». Наша профессия предполагает внутреннюю свободу. Без нее нет режиссера. Калугин вышел из института, пошел на ВДНХ и долго сидел на лавочке. Он точно знал, что обруч ему себя не снять. Он рос в скучном и чопорном доме и с малолетства стал рабом условностей. Впитал в себя определенные понятия о приличиях. Отец, занимавший высокий пост, дома практически не бывал и всем руководила мать. Откуда, из какой провинциальной тьмы она вынесла свое ханжество и невежество, прикрытое фразами о непогрешимости старших, Калугин не знал. Но жизнь она ему испортила. Игорь не стал поступать в институт на следующий год. Там, на ВДНХ, он понял, что сейчас нужно вырваться из дома. От материнских нравоучений, из обставленных дорогой мебелью комнаты из дачного поселка, при въезде в который висел кирпич. Он пошел в военкомат и попросил забрать его в армию. Три года Калугин прослужил на границе с Ираном, получил пограничные знаки и медаль за отличие в охране государственной границы. Вернувшись домой, устроился работать в Останкинский музей, потом поступил на искусствоведческий факультет МГУ. Через два года женился на однокурснице Нине и ушел из дома от надоевших нравоучений матери. После окончания университета Игорь Калугин опять вернулся в Останкинский музей, но проработал в нем всего полгода. Его вызвали в горком комсомола и предложили пойти на работу в милицию. Ему так и сказали, изучать искусство прекрасно, но сегодня его нужно и охранять. Он согласился. Окончил школу подготовки в Риге и стал оперуполномоченным московского уголовного розыска. Шли годы. Он получал новые звания. Из оперуполномоченного перекрестился в инспектора, но старая привязанность к кино с каждым годом становилась все крепче и крепче. Игорь выписывал киножурналы, покупал книги. Девочки в киоске его знали и оставляли новинки. Им нравился вежливый киновед, тем более что Калугин доставал им искатель, издание крайне дефицитное. Когда он подошел к киоску, одна из продавщиц Элла поманила его рукой: "Как вы давно не заходили, Игорь Владимирович? Я уж думала, что вы нас совсем забыли. Я вам оставила Габриловича, Вестерн эволюция жанра Карцевой, да, и зарубежный кинодетектив. Спасибо вам, Элочка." Калугин положил на прилавок сверток. — А это вам искатели и подвиг. — Ой, вы меня просто спасли. Папа уезжает отдыхать и требует легкого чтения. — Приключения Эллочка, не всегда легкое чтение. — Так уж говорят. — И то верно. Калугин взял аккуратно завернутые книги. — Счастливо вам. В нижнем подвальном этаже дома кино расположились бильярдная, бар и кафе. Двери в бильярдную были закрыты. Сквозь плотные шторы пробивалась узкая полоска света. Бар еще не открыли, а из дверей кафе доносились голоса. Калугин понял, что приехал сюда напрасно. Он подошел к дверям кафе, заглянул. В полупустом зале сидело всего несколько человек. В углу он увидел Славского, одного. На столике перед ним стоял графинчик, несколько пустых салатниц и чашка с кофе. Художник поднял голову и насмешливо посмотрел на Калугина. Игорь подошел и сел на свободный стул. — Не совсем вежливо, но делаю скидку на вашу работу. Коньяка хотите? — Я за рулем. — Значит, и вы боитесь ГАИ, как и мы грешные. — Значительно больше. — А где же цеховая солидарность? Калугин развел руками и достал сигарету. Славский чиркнул зажигалкой, спокойно, без тени услужливости. — Надеюсь, вы не из-за меня приехали сюда? — Нет, я ищу другого человека. — Кого же, если не секрет? Калугин помолчал, думая, сказать ему или нет. «Я облегчу вашу задачу. Из тех, кем интересуется ваша фирма, здесь бывают только Шейкман, Буров, Лапинский и я. Правильно?» В светлых глазах Славского плясали веселые искры. «Правильно. Я ищу Шейкмана. Лазарь завязал с этим давно. Он работает на Мосфильме ассистентом, кончил курсы. Скоро станет вторым режиссером. Сейчас он в экспедиции. Я рад за него. Ойли, действительно рад. А за меня?» Славский достал сигарету. «За меня вы не рады? А то давайте порадуемся вместе!» «Вас, — говорит злость, Сергей, — не я был виноват в ваших неприятностях, не я. Вы сами решили так жить». «А что же я делал плохого?» В голосе Славского послышалась злость. «Что? Мне приносили вещи, я их реставрировал!» «Это были краденые вещи, и вы, как художник, прекрасно знали это». «Предположим». «А нечего предполагать, Сергей. Зачем?» Вы вступили в конфликт с законом и понесли наказание. Теперь вы хотите пришить мне кражу Лемарева? Я ничего не хочу. Но поставьте себя на мое место. Нет уж увольте, перебил Калугинославский. Я ни на одну секунду не хочу быть на вашем месте. Так я продолжу. Исчезает Лемарев, а вы отвечаете за его сохранность. Неужели я такой дурак, дорогой мой капитан? С вашего позволения, майор. Тем более. Но я не кончил. жестко сказал Калугин. «Я не говорю о том, что вы украли. И не подозреваю вас, я просто думаю о совпадении». Славский встал. «Ишь ты, совпадение! Для вас кража медальонов обычная работа, а для меня горе, дорогой майор, а для меня...» Он помолчал, затянулся глубоко, посмотрел на Калугина. «Для меня это крушение надежд!» «Не понимаю». «Когда еще мне доверят реставрацию музейной экспозиции?» Ни церкви, ни картинок и икон у жуковатых коллекционеров, а экспозиции. Причем художника открытого, найденного. Вы понимаете, о чем я говорю? На Лимареве я сделал бы имя, да и не только имя. Главное, что я сам увлекаюсь эмалью». Славский махнул рукой. «Кстати, передайте вашему шефу, что я хотел нарисовать ночь, машину и женщину». Он спросил, почему, тогда я не вспомнил. «Сигареты». «Какие сигареты?» Мор, американские и дамские сигареты, длинные темно-коричневые сигареты, я видел окурки. Их может курить мужчина. Может, но у меня возникли ассоциации именно с женщиной. Славский пошел к выходу, а Калугин остался сидеть за столом. Потом он встал, подошел к стойке и заказал большую чашку кофе и мясной салат.